Глава двадцать третья Шарпа им навстречу поднялся инспектор Дрейтон. «Хорошо, что вы наконец пришли, доктор Шарп!» — сказал он. «Произошло нечто?» Тут инспектор увидел Максвелла и на мгновение умолк. «А, это вы?» — воскликнул он. «Рад вас видеть! Вы таки заставили меня погоняться за вами!» Максвелл скорчил гримасу. «К сожалению?» «Не могу сказать, инспектор, что наша радость взаимна. Уж если он мог без кого-нибудь спокойно обойтись в настоящую минуту, это, конечно же, без инспектора Дрейтона». «А кто вы, собственно, такой?» — резко спросил Шарп. «По какому праву вы сюда врываетесь?» «Я инспектор службы безопасности. Моя фамилия Дрейтон». Позавчера у меня была короткая беседа с профессором Максвеллом относительно его возвращения на Землю, но боюсь, осталось еще несколько вопросов, которые. В таком случае, заявил Шарп, будьте добры, встать в очередь. У меня тоже есть к доктору Максвеллу кое-какое дело, и, боюсь, оно важнее вашего. Вы меня не поняли, терпеливо сказал Дрейтон, я пришел сюда не для разговора с вашим другом. Его появление с вами — это всего лишь приятный сюрприз. А ваша помощь мне нужна в связи с совсем другим делом, возникшим довольно неожиданно. Видите ли, я узнал, что профессор Максвелл был в числе гостей на последнем приеме мисс Клейтон, а потому я отправился к ней. «Ничего не понимаю», — перебил Шарп. «Но при чем тут Нэнси Клейтон?» «Право не знаю, Харлоу». — сказала Нэнси Клейтон, выходя из его кабинета. — Я всегда стараюсь избегать историй. Я просто люблю, когда у меня бывают друзья. И, по-моему, в этом нет ничего плохого. — Нэнси, пожалуйста, погоди, — взмолился Шарп. — Объясни сначала, что, собственно, происходит. Зачем ты пришла сюда? И зачем пришел инспектор Дрейтон и... — Из-за Ламберта, — сказала Нэнси. «Из-за художника, который написал эту твою картину?» «У меня их три», — с гордостью сообщила Нэнси. «Но Ламберт умер пятьсот с лишним лет назад». «Я и сама так думала», — ответила Нэнси. «Но сегодня вечером он пришел ко мне. Говорит, что заблудился». Из кабинета, вежливо отодвинув Нэнси в сторону, вышел мужчина. Высокий, крепкий, белобрысый, с лицом, изборожденным глубокими морщинами. «Господа», — сказал он, — «кажется, речь идет обо мне. В таком случае не разрешите ли и мне принять участие в вашей беседе?» Его произношение производило странное впечатление, но он улыбнулся всем, такой веселой и добродушной улыбкой, что они почувствовали к нему невольную симпатию. «Вы Альберт Ламберт?» — спросил Максвелл. «Никто иной», — ответил Ламберт. «Вероятно, неприятности приключаются со множеством людей. Однако для каждого в подобном случае вопрос ставится просто. Как найти выход из положения?» «Почтеннейший», — воскликнул Шап. Вот над этим-то я и ломаю голову совсем как вы. «Разве ты не понимаешь, что Ламберт его уже нашел?» — спросил Максвелл у Шарпа. Он явился именно туда, где ему могут помочь. «На вашем месте, молодой человек», — вмешался Дрейтон, — «я был бы потише. В тот раз вы меня провели, но теперь вам от меня так просто не отделаться». «Сначала вы ответите на некоторые вопросы». «Инспектор», — попросил Шарп, — «ну, пожалуйста, не вмешивайтесь, и без вас голова идет кругом. Артефакт исчез, музей разгромлен, Шекспир пропал». «Но мне-то», — вразумительно сказал Ламберт, «мне-то нужно всего лишь одно — вернуться домой в мой 2023 год». «Погодите минутку», — потребовал Шарп. «Вы лезете без очереди. Я не...» «Харлоу», — перебил Максу, — «я же тебе уже объяснял. Не далее, как сегодня вечером. Я еще спросил тебя про Симонсона. Не мог же ты забыть?» «Симонсон, ах да!» — Шарп посмотрел на Ламберта. «Вы? Тот художник?» который нарисовал картину с артефактом. — С каким артефактом? — Большим черным камнем на вершине холма. Ламберт покачал головой. — Нет, я ее не писал, но, наверное, еще напишу. Вернее, не могу не дописать. Мисс Клейтон показала ее мне. И кисть, несомненно, моя. И хотя не мне об этом говорить, но вещь... Получилась не дурная. Значит, вы действительно видели артефакты в юрском периоде? — Когда-когда? — Двести миллионов лет назад. — Так давно, — удивился Ламберт. — Впрочем, я так и полагал. Там ведь были динозавры. — Но как же вы не знали? Вы ведь путешествовали во времени. — Беда в том, — объяснил Ламберт, — что реле времени закапризничало. Я больше не способен попадать в то время, в которое хочу. Шарп сжал ладонями виски, потом отнял руки от головы и проговорил. — Давайте по порядку, не торопясь. Сначала одно, потом другое, пока во всем не разберемся. — Я ведь объяснил вам, — сказал Ламберт что хочу одного, самого простого. Я хочу вернуться домой. — А где ваша машина времени? — спросил Шарп. — Где вы ее оставили? Мы могли бы ее наладить. — Я ее нигде не оставлял. Я вообще не могу ее оставить. Она всегда со мной. Она у меня в голове. — В голове? — взвыл Шарп.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 Рабочий скот, носильщики, сервы. По-видимому, они были не машинами, а живыми существами, но передвигались не с помощью ног, а с помощью колес. И представляли собой что-то вроде гнезда насекомых. Ну, пчелиный рой или буровейник. Общественные насекомые, по-видимому. Разумеется, я не жду, чтобы вы мне поверили, но даю вам честное слово. — Откуда-то издали? Донесся глухой нарастающий звук, словно от быстро катящихся колес. Все замерли, прислушиваясь, и поняли, что колеса катятся по коридору. Звук все приближался, становясь все громче и громче. Внезапно он раздался у самой двери, затих на повороте, и на пороге кабинета возник колесник. «Вот один из них!» — взвизнул Ламберт. «Что он тут делает?»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 и не выпустил, как ни старался тигренок, вывернуться. «Гуманоид, известный под именем Харлоу Шарп, заключил условия продажи. Кто из вас Харлоу Шарп?» «Это я», — сказал Шарп. «В таком случае, сэр, я должен спросить вас, как вы думаете выполнить указанное условие?» «Я ничего не могу сделать», — ответил Шарп. «Артефакт исчез и не может быть вам вручен».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 «Ах ты, самоходная тачка!» — вдруг взорвался Шарп. «На какой это закон? Вы думаете ссылаться? Галактический закон не распространяется на таких тварей? И если вы воображаете, что можете являться сюда и угрожать мне...» В проеме двери из ничего возник дух. «Явился, наконец!» — взревел оп сердито. «Где тебя носило всю ночь?»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 исключая разрозненные, вымирающие остатки былых поселений, не осталось иных следов гигантского замысла освоить новую юную вселенную, о которой мечтала хрустальная планета. «И, может быть, — подумал Максвелл, — это наследие и должно принадлежать им, ибо осуществление этого замысла опиралось на их труд. И не пытался ли умиравший Баньши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 «То есть, пока вы стоите и угрожаете мне?» «Сказал Шарп Колеснику. «Ваши бандиты?» «Уж он ничего не упустит!» «Ставил лоб. «Дракон!» — сказал дух. «Отправился в единственное родное и близкое место, которое ему удалось отыскать на этой планете. Он полетел туда, где живет маленький народец» в надежде увидеть вновь своих сородичей, парящих в лунном свете над речной долиной. И тут на него с воздуха напали колесники, пытаясь прижать к земле, чтобы там схватить. Дракон доблестно отбивает их атаки, но... — Колесники не умеют летать, — перебил его Шерп. И вы сказали, что их там много, этого не может быть. Мистер Мармадьюк...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 Шарп покачал головой. «Нет. Транспортная система не принадлежит Земле. Это межгалактическая организация. Мы не имеем права вмешиваться». «Мистер Мармадюк», — сказал инспектор Дрейтон самым официальным своим тоном. «Или, как бы вы там себя ни называли, судя по всему, я должен вас арестовать». «Прекратите слово излияние.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 В лицо людям ударила невыносимая вонь, смрад, который бил по желудку, как тяжелый кулак, вызывая мучительную тошноту. Максвелл почувствовал, что падает, тело перестало ему повиноваться и словно связалось в узлы, парализованное зловонием, который выбрасывал колесник. Он хватал себя за горло, задыхаясь, жадно глотая воздух, но воздуха не было, был только густой удушливый смрад.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 С каким-то странным достоинством колесник перевернулся, и из его живота хлынул поток насекомых, образовавших на полу порядочную кучу. По коридору крался Сильвестр. Он припадал на брюхо, вытягивал морду и осторожными шажками подбирался к своей жертве. За тигренком шел Об, а за неандертальцем все остальные. — Вы могли бы спустить меня на пол?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 Это может привести к самым непредвиденным последствиям! Да, запишите просто! Убит диким зверем!» — посоветовал Об. «Об, как вы смеете?» — спылила Кэрол. «Сильвестр совсем не дикий, он ласков, как котенок, и он вовсе не зверь». «А где дух?» — спросил Макс, оглядываясь. Самоэлса, ответил Об. «Его обычная манера, когда дело начинает пахнуть керосином. Трус он, и больше ничего!» «Но он же сказал...» «Правильно!» — отозвал Сок, «И мы напрасно тратим время. Отулу нужна помощь!»